Глава 154. Кровавое побоище. Химеры. Эти монстры не были одним из первоначальных видов жуков. Заги каким-то образом сумели создать эти гибриды во время войны с человечеством. Их кровь была красной, как у большинства животных на Земле, вместо обычной зеленой крови, как у загов, и они рождались наделенными невероятной силой. Несмотря на то, что ростом они были примерно 3 метра в высоту, Они не были самыми большими по размеру, однако могли одним ударом пробить дыру в бронированном танке. Доктор Майс определенно был бы п о т р я с ё н если бы увидел, что тут происходит, потому что эти создания не входят в список экспериментальных видов острова. В отличие от живых существ на Земле, которые могли скрещиваться только со своим видом, высшие заги могли произвести на свет множество видов, включая гибриды. Заги-землерои, казалось, пришли в еще большее возбуждение. И начали выпускать свои шипы один за другим. Четыре огромных монстра взревели и пустились в атаку. Двое помчались к Ван Беню, а еще двое к Апачу. Эти гигантские существа оказались на удивление быстрыми и проворными, ведь они были созданы передвигаться по земной поверхности. Вначале Апач думал, что запросто сможет уклониться от них. но он был п о т р я с ё н когда внезапно был атакован с обеих сторон. н а п а ч у приходилось выкладываться на максимум, чтобы одновременно отбивать их атаки и уклоняться от шипов землероев. Тем не менее, каждый удар ощущался так, будто его сбил поезд, непрерывно разбивая и уничтожая каждую частицу внутренней силы ядерного генома. Он был совершенно беззащитен. Атаки «Химер» почти невозможно заблокировать. Так что вместо пассивной защиты лучше всего было использовать правильное количество силы ядерного генома для проведения маневров уклонения. Глаза Ван Бенни налились кровью, и он был полон готовности нанести очередной удар кулаком стремительного тигра. Он тяжело опустился на землю, а затем с громким ревом набросился на Химеру. Мощной отдачей тело Ван Бенни отбросило назад, а монстр пошатнулся. Но от огромной силы столкновения из его тела потекла кровь. В это же время с ураганной скоростью уже приближалась вторая химера. Ван Бэнь ударил еще раз, только на этот раз слишком поспешно, и сила его удара была меньше, чем предыдущего. Огромная мощь обрушилась на тело Ван Бэня, заставив его кашлять кровью и практически уронив его на землю, при этом повалив с е м ь в деревьев под своим воздействием. В то же время Ван Дун уничтожил почти всех паутинников наверху. За время пребывания на Нортоне он понял, что слабое место у этих жуков – сердечник, и если повредить его, разъедающая жидкость тут же убьет Зага. Похоже, инстинкт Ван Дуна подсказал ему, что они могут попасть в засаду этих существ, поэтому он просто на всякий случай набрал несколько камней и положил их в карман, когда они сбегали. И как оказалось, это на самом деле произошло. Но когда он услышал громоподобное рычание огромных монстров, Ван Дун понял, что ситуация накаляется. Он не ожидал, что химеры окажутся здесь, на райском острове, и их существование лишь подтверждало, что вожак где-то рядом. Ван Дун быстро опустился на землю и попытался схватить Апача, но две химеры, гонявшиеся за Апачем, резко нанесли удар ему в спину, заставив отлететь к другой части поляны. Защита Апача была куда слабее, чем у Ван Бене, не говоря уже о том, что он пропустил сам момент атаки. Его отрубило чудовищным ударом, и если на него придётся ещё один, он точно останется коллегой, или даже умрёт. Ван Бэн изо всех сил пытался встать, но когда заметил, что две химеры, которые изначально были на нём, снова несутся в его сторону, он сжал зубы и поднялся. Он готов был снова вступить в схватку, и если уж умирать, то как настоящий воин. Ван Дун бросился к своему другу. Он сжал кулаки и направил свою энергию, но вдруг ощутил п р о н з а в ш е е его жгучее болезненное ощущение. Это притаившийся Заг Землерой проткнул его своим шипом. «Ах ты мелкий!» Ван Дун взбесился, увидев малого Зага. Он отломил шип, а затем вытащил з е м л е р о я из земли и прикончил его одним ударом. Внезапно Ван б ы н ь почувствовал сильную боль в спине. и в ту же секунду повалился на землю без сознания. Кхимера схватила обездвиженного Ван Бенни за шею и бросила его к а п а ч у которого охраняла одна из них. Остальные же трое отправились за Ван Дуном. Как он и подозревал, затаившийся вожак хотел взять их живыми, и всем этим просто хотел запудрить им мозги. Ван Дун вытащил оставшийся кусок шипа и, сплюнув кровавую слюну, сказал «Пиздец, как жжется!» «Ты ебаный кусок говна, меня так з а е б а л о вся э т о хуета!» Поведение Вандуна будто полностью переменилось. Но треххимер его матерная тирада не особо заботила, и они послали Вандуну удары один за другим. Энергия души Вандуна не особо увеличивалась, но направив энергию из д а н т я н я он получил невероятную силу и отразил атаки трех монстров с трех ударов. Вандун ударил по земле, и прикончил еще одного землероя, скрывавшегося поблизости. Химера, охранявшая Ван Бене и Апача, сразу же присоединилась к трем другим, осознав, что они столкнулись с очень сильным противником. Четыре огромные туши накинулись на него одновременно. Однако Ван Дун оставался неподвижным, и когда они подошли, он врезал по ним мощным ударом. У одного из существ хлынула кровь после удара Ван Дуна, пробившего монстру грудь. Оставшиеся химеры тут же заняли оборонительную позицию, но Ван Дун будто растворился в воздухе. Он возник из ниоткуда и пробил голову одному из чудовищ, разбив при этом шлем и разломав экзоскелет на кусочки, а затем жёстко обезглавил его одним ударом. «Катись в ад, чёртова обезьяна!» Оставшиеся двое занервничали, увидев, как Ван Дун в один миг расправился с их сородичами. Остальные жуки тоже пришли в бешенство. и начали подтягиваться к полю битвы и атаковать Вандуна. Вандун врезал одной из химер и выбил ей клык. Затем швырнул её, как бейсбольный мяч, в остальных загов. «Хватит меня бесить! Хватит меня бесить!» Вандун продолжал повторять эти слова, убивая врагов один за другим. Эта привычка возникла, когда он остался на Нортоне один, и хотя он сумел избавиться от неё после возвращения на Землю, Но схожие условия, по-видимому, возродили старые воспоминания. Он схватил оставшихся г р о м и л обеими руками и раскрутил их, как пару гигантских палочек, сметая врагов вокруг себя. Все больше и больше загов умирали от ударов Вандуна, особенно низшие заги, которые были бессильны против его разрушительной силы. Землерои смогли затаиться, но когда их длинные позвонки оказывались в радиусе трех метров вокруг Вандуна, Они просто взрывались один за другим от энергии души, превращаясь в сплошную зелёную кровавую массу. Вандун, который всё ещё держал в руках двух чудовищ, сдавил им шеи и крикнул. «Да я вас на куски порву!» Ещё одна группа загов приближалась к нему. Заги-камикадзе летели со всех сторон и взрывались, как цепочка гранат. Но Вандуну всё было нипочём, пока он использовал двух химер как свой мясной щит. Пока Ван Дун был занят кровавой бойней, войска снаружи все еще были заняты взломом системы. Джоу Юн Джо терял терпение. Он ждал почти час, но кучка так называемых «экспертов» все еще не могла открыть столь нужную дверь. Тем не менее, он не осмелился бы вломиться силой, ведь одно неверное движение и заги могли сбежать. В то же время, команда Мася Ауру тоже возилась с системой. У Карла подгорала задница. но он вообще ничем не мог помочь. Руми и братья Джан прикладывали все усилия для решения головоломки, однако рандомизационная программа была более сложной, чем они ожидали, не говоря уже о том, что большинство технических экспертов на острове погибли в результате аварии. Остальные студенты молчали и старались не беспокоить этих троих. Все хотели помочь, но они действительно ничего не могли сделать. Джоу Си Си тихонько сидела в другом углу. зная, что нервозностью только ухудшит ситуацию. Внезапно Джан Янь крикнул. «Готово! Я все рассчитал! Процесс декодировки будет з а в е р ш ё н через три минуты! Можно вести отчет! Двери скоро откроются, поэтому скажите своим отрядам, чтобы они были на готове и не выпустили загов наружу!» На райском острове воцарился полнейший хаос. Некоторые из существ все еще пытались попасть на базу, а лес на восточном побережье превратился в щепки. Ван Дун сидел на голове мёртвой химеры. Его тело было покрыто зелёной слизью. Большинство людей бы стошнило, но этот парень был практически невосприимчив к запаху после диеты из загов на протяжении года. Ван Дун приводил себя в порядок, бормоча себе что-то под нос. Он, похоже, не боялся очередной засады. Внезапно он заметил движение в кустах и молниеносно запустил туда руку. Существо в кустах оказалось пухлым и мясистым жуком, походившим на ленточного червя. Да хватит д е р г а т ь с я мелкая поеботина. Червиподобный з а к извиваясь, шевелил своим ртом, а затем выпустил какую-то щупальцеобразную трубку прямо в Вандуна. Однако его рефлексы оказались быстрее, и он завязал червя узлом. Хочешь урвать от меня кусок? Он схватил червя за голову и начал колотить. Червь запищал от ударов и снова попытался атаковать Вандуна своим щупальцем. Но у него ничего не вышло, ведь парень уже связал его. По-видимому, этот вид з а к о в был совсем плох в битвах. Ван Дун, окажется, всё это здорово развлекало. Он шлёпал существо, заставляя его кататься, как пустую пивную банку. «Хватит меня бесить!» Когда он прекратил, з а к снова безумно завизжал. Ван Дун вздохнул и сказал, «Боже, какие же вы отвратительные!» Он продолжал шлепать странное существо, похожее сейчас на человеческий мозг, и вскоре оно распухло от непрерывных ударов. «Как же ты бесишь!» Ван Дун с криком ударил существо, и оно перестало двигаться, ослабленное ударами. Похоже, его защита была даже слабее, чем у низших загов. Червь непрерывно кряхтел. Он либо решил сдаться, либо был травмирован шлепками. В любом случае, чем хуже Загу, тем лучше Ван Дуно. После пытки он решил не оставлять следов, поэтому вырыл яму и похоронил червя вниз головой, а затем отошел в сторону и ждал волшебного момента. Минуту спустя произошел крошечный взрыв, и земля содрогнулась, как во времени большого землетрясения. Вскоре из места захоронения потекла зеленоватая жидкость. Ван Дун с довольным видом осмотрел сцену. Он придумал эту технику убийства после пары столкновений с этим видом загов. Оно, конечно, могло быть похоже на таинственного надзирателя, но Ван д о н знал, что среди всех высокоранговых вожаков загов надзиратель только один. Это вполне мог быть командир загов, но определенно не тот, кто контролировал их всех. Или, может быть, это мог быть новый вид высокоранговых жуков, созданных специально для борьбы с человечеством. Однако, Он был уж очень слабым для разумного существа.